5. Гроза разразилась в тот самый момент, когда Кордели выпрыгнула из автобуса 11 маршрута рядом с управлением налоговых сборов в сомерсет хаус В небе сверкнула угловая молния, и почти сразу раздался оглушительный гром. Она припустила бегом сквозь стену воды, лавируя среди припаркованных во внутреннем дворе машин, подгоняемая резко стреляющими ей по лодыжкам каплями воды — отскакивающими от булыжников, словно пули. Влетев в дверь, она остановилась, орошая коврик струями воды и смеясь от облегчения. Несколько посетителей оторвались от изучения завещаний и сочувственно улыбнулись ей, а заботливое служащее управление покачало головой, от души жалея ее. Корделия отряхнула жакет и, повесив его на стул, попыталась промокнуть волосы платком. Попытка не увенчалась успехом. Женщина оказалась и впрямь заботливой. Выслушав Корделию, она указала на полки с тяжеленными томами в центре зала и объяснила, что следует ориентироваться по фамилии завещателя и году поступления завещания в сомерсет хаус Корделии предстояло найти каталожный номер и принести тон к стойке. Затем ей подадут оригинал, и она сможет ознакомиться с ним за 20 пенсов. Не зная года смерти Джорджа Ботли, Карделия задумалась, где же начинать поиски. Затем решила, что завещание должно быть составлено после рождения Марка или, по крайней мере, после его зачатия. Однако, мистер Ботли оставил деньги также и дочери, и эта часть наследства перешла после ее смерти ее мужу. Можно было предположить, что он умер раньше ее, ибо в противном случае он составил бы новое завещание. Карделия решила начать с года рождения Марка 1951. Ход ее размышления оказался верен. Джордж Альберт Ботли из Стоунгейт Лодж скончался 26 июля 1951 года, через три месяца и один день после рождения внука, и всего через три недели после составления завещания. Карделия задумалась, была ли его смерть внезапной, или это было завещание, обреченного на смерть? Из краткой справки следовало, что он оставил наследником состояние в размере 3 четвертей миллиона фунтов стерлингов. Как ему удалось скопить такую сумму? Наверняка не только торговлей шерстью. Она положила тяжелую книгу на стойку, клерк записал необходимые детали на белом бланке и указал ей на кассу. Прошло всего несколько минут после уплаты каких-то 20 пенсов, и она сидела под лампой за столиком у окна, держа в руках драгоценное завещание. Джордж Ботли не понравился ей еще по рассказу няни Пилбим. В не менее неприглядном виде он предстал и теперь. Она боялась, что документ окажется длинным, запутанным, трудным для понимания. Он же был на удивление короток, прост и однозначен. Мистер Ботли распорядился, чтобы все его имущество было распродано, ибо я хочу избежать обычных безобразных споров вокруг безделушек». Он оставил скромные суммы слугам, находившимся рядом к моменту смерти. Однако Кардели обратил внимание, что среди них не было садовника. Половину оставшегося состояния он отписал в полное распоряжение дочери, раз теперь она продемонстрировала, что хоть в одном является нормальной женщиной. Вторую половину он предназначил возлюбленному внуку Марку Келлендеру, когда тому стукнет 21 год и, когда он, если и не постигнет истинной ценности денег, будет, по крайней мере, в том возрасте, когда уже можно избежать эксплуатации. Доход от вложенных средств оказался расписанным шести родственникам Ботли, в том числе достаточно отдаленным. Завещание предписывало создать специальный фонд, в случае смерти одного из наследников его доля подлежала разделу между остальными. Завещатель выражал уверенность, что подобная мера заставит наследников проявлять живой интерес к здоровью и благополучию друг друга, стремясь одновременно прожить как можно дольше, ибо никакими иными достоинствами они не отличаются. В случае смерти Марка до достижения 21 года завещанные ему деньги перешли бы в семейный фонд, где и находились бы до смерти всех наследников, после чего им предстояло разойтись по широкому кругу благотворительных адресов, выбранных, как стало ясно, Корделии не по признаку личной привязанности к ним завещателя, а скорее благодаря их известности и успеху. Наверное, он попросил своих адвокатов представить ему список наиболее надежных кандидатов, не проявив подлинного интереса к судьбе состояния, если его не сможет унаследовать собственный отпрыск. Это было странное завещание. Мистер Ботли ничего не оставил своему зятю, но никак не предусмотрел ситуации, при которой умри его дочь, не отличавшись, как ему было прекрасно известно, крепким здоровьем, Состояние ее перешло бы мужу. Складывалось впечатление, что перед ней завещание игрока, и Корделия снова задумалась, каким же способом Джордж Ботли сколотил состояние. Но при всем цинизме и бездушии и комментариев завещание никак нельзя было назвать несправедливым или недостаточно щедрым. В отличие от некоторых очень богатых людей, он не пытался манипулировать своим состоянием из могилы стремясь, чтобы ни пенни не попало в неверные руки. Дочь и внук получали богатство в свое полное распоряжение. К мистеру Ботли трудно отнестись с симпатией, но также трудно не почувствовать к нему уважение Условия завещания тоже отличались полной ясностью. Смерть Марка не принесла бы выгоды никому, кроме все тех же достойнейших благотворительных институтов. Карделия записала основные условия завещания. Не столько из опасений их забыть, сколько из уважения к настойчивым рекомендациям Берни записывать все и всегда. Положила квитанцию об уплате 20 пенсов в ту часть тетрадки, где учитывались расходы, записала во сколько обошлись дешевый железнодорожный билет с возвратом в тот же день и поездка на автобусе и вернула завещание. Ливень оказался столь яростным, сколь и недолгим. Жаркое солнце уже успело высушить окна, в чисто умытом дворе ярко сияли аккуратные лужи. Карделия решила взять сэра Рональда плату лишь за первую половину дня, вторую же провести в своей лондонской конторе. Вдруг там дожидается почта, или даже приглашение на новое дело. Однако решение оказалось ошибочным. Контора показалась ей еще более мрачной. Воздух, по сравнению со свеженной дождем улицы был здесь нестерпимо спертым. На мебели лежал толстый слой пыли, пятна крови на ковре приобрели буро-кирпичную окраску, производившую еще более тягостное впечатление чем первоначальный веселый красный колер. В ящике не оказалось ничего, кроме угрожающего напоминания об оплате за электричество и счета из канцелярской лавки. Берни оплачивал, вернее, не оплачивал, безумные счета за презренную пищу бумагу. Кардели заполнила квитанцию на электричество, протерла пыль и предприняла последнюю безнадежную попытку отчистить ковер. После этого заперла контору и зашагала в сторону Трафальгарской площади, решив, что Национальная галерея придаст ей бодрости. В 18.16 она села в поезд на станции Ливерпуль-Стрит. Было уже почти 8 вечера, когда она подъехала к коттеджу. Оставив машину все в той же рощице, она задумалась, не забрать ли из тайника пистолет, но решила, что с этим можно и подождать. Ее терзал голод, так что перво-наперво предстояло насытиться. Утром, прежде чем отправиться в путь, Она тщательно заперла заднюю дверь и снова залепила оконную раму тонкой полоской клейкой ленты. Непрошенные посетители не должны были уйти незамеченными. Но лента оказалась нетронутой. Она нащупала в сумочке ключ и, нагнувшись, просунула его в замочную скважину. Она никак не ожидала, что беда подстерегает ее вне коттеджа, а не внутри, поэтому нападение застигло ее врасплох. Какие-то доли секунды, прежде чем на нее упало одеяло, она уже знала, что сейчас произойдет. Но было поздно. Ее горло сдавило веревкой, и она задохнулась от полезшей прямо в рот и в ноздри горячей шерсти. К ее языку прилипли сухие шерстяные волоски. Потом грудь пронзила острая боль, и она потеряла сознание. Возня, предшествовавшая освобождению, была одновременно и чудом, и ужасом. Одеяло исчезло. Ей так и не удалось взглянуть на злоумышленника. На какое-то мгновение она захлебнулась сладостным воздухом вечернего сада, затем среди листвы мелькнуло ослепительное небо. Но продолжалось это так недолго, что она не успела понять, что это значит. Следующим ее ощущением было чувство падения. В беспомощном удивлении она проваливалась в холодную темноту. Летя вниз, она успела припомнить старые кошмары и леденящие детские страхи. Затем она плюхнулась в воду. Задохнувшись от холода, она ощутила непередаваемый ужас. В момент соприкосновения с водой она инстинктивно сжала рот и теперь барахталась, стараясь вынырнуть на поверхность, ощущая вокруг ледяную черноту. Когда ей это удалось, она тряхнула голову и приоткрыла глаза. Черный тоннель уходил вверх, его венчал круг голубоватого света. Пока она держалась на воде, задрав голову, крышка колодца стала медленно задвигаться, как створки фотокамеры. Круг превратился в полукруг, затем в подобие месяца. Наконец, на месте окна в мир не осталось ничего кроме восьми дырочек, через которые сочился свет. Она в страхе опустила ноги, надеясь нащупать дно. Дна под ней не оказалось. Отчаянно перебирая руками и ногами, и одновременно стараясь подавить ужас, она ощупала стенки колодца в поисках выступа. И снова неудача. Скользкие кирпичные стены уходили вверх, как края могилы. Она запрокинула голову, и ей показалось, что стены извиваются в зловещей пляске, как брюхо отвратительной змеи. И тут ее охватил спасительный гнев. Она не даст себя утопить, не станет подыхать здесь, в этой гадкой дыре, в одиночестве и страхе. Колодец был глубок, но узок, от силы фута три в диаметре. Если ей удастся не терять головы и не торопиться она попытается упереться в стены ногами и плечами и начать продвижение наверх. Падая, она не ушиблась о стену и каким-то чудом осталась целой и невредимой. Итак, она жива и способна размышлять, ей всегда удавалось выжить, выживет и на этот раз. Откинувшись назад, она оперлась спиной о холодную стену, раскинула руки и вонзила локти в кирпичи чтобы не соскользнуть сбросив туфли она уперлась ногами в противоположную стенку один из кирпичей над самой водой оказался слегка неровным и она обхватила его пальцами ноги теперь у нее была ненадежная но бесценная опора позволяющая начать восхождение воспользовавшись ею она вырвалась из ледяной ванны и на какое то мгновение дала отдых мышцам спины и бедер Затем она стала мало-помалу продвигаться кверху, передвигая на миллиметр одну ногу, потом другую, а после этого с невероятным трудом приближая все тело к спасительному выходу. Она не сводила глаз с противоположной стены, стараясь не смотреть ни вниз, ни вверх, и считая пройденный путь по кирпичам. Время уходило. Она не видела стрелок на подаренных Берни часах, хотя их тиканье казалось неестественно громким, словно они взяли на себя роль метронома, отсчитывающего удары ее сердца, вдохи и выдохи. Ноги сводила дикая боль, по спине растекалось что-то теплое и приятное, отчего ткань прилипла к коже. Видимо, кровь. Она заставляла себя не думать ни о воде, в которую могла в любую секунду сорваться, ни о свете, просачивающемся сквозь дырочки в крышке колодца. Если ей суждено выжить, то энергию надо расходовать на преодоление очередного дюйма стены, а их оставалось еще немало. Внезапно нога соскользнула, и она съехала на несколько ярдов вниз, беспомощно хватаясь за гладкие стены, пока не нашла во что упереться. Падая, она еще больше ободрала спину, и по ее щекам покатились слезы беспомощности и жалости к себе. Она приказала себе набраться храбрости и снова поползла вверх. Через некоторое время ее тело свело судорога, и она извивалась до тех пор, пока истерзанные мускулы не обрели способность двигаться. Иногда ее ноги нащупывали новую опору, позволявшую расслабиться и передохнуть. Тогда возникал труднопреодолимый соблазн подольше оставаться в сладостной неподвижности и ей стоило немалых сил продолжить мучительное продвижение к спасению. Ей казалось, что прошло уже несколько часов с той минуты, когда началось ее восхождение, похожее на трудные роды, наградой за которые станет выход в неприветливый мир. В колодце становилось все темнее, свет, просачивающийся сквозь крышку, слабел. Она убеждала себя, что подниматься на самом деле вовсе не нетрудно. Во всем виноваты темнота и одиночество. Если бы речь шла просто о беге с препятствиями или о школьном гимнастическом упражнении, все выходило бы гораздо легче. Она заставила себя вспомнить гимнастические снаряды и кучу пятиклассниц, подбадривающих ее криками. Среди них стояла сестра Перпетуя. Почему же она не смотрит на Корделию? Корделя окликнула ее, и женщина медленно повернулась в ее сторону и одарила ее улыбкой. Только это была вовсе не монахиня. Это была мисс Лиминг, сардонически усмехающаяся под бледной вуалью. В тот самый момент, когда она поняла, что без посторонней помощи не продвинется больше ни на миллиметр, она увидела, что сможет ее спасти. В нескольких футах над головой свисала короткая деревянная лесенка, доходящая до жерла колодца. Сначала она решила, что это иллюзия, фантазия, порожденная усталостью и отчаянием. Она на несколько минут зажмурилась, губы непроизвольно шевелились. Потом снова приоткрыла веки. Лесенка была на месте, в сгущающемся сумраке она казалась воплощением прочности и надежды. Она воздела беспомощные руки, отлично зная, что ей все равно не дотянуться так высоко. Путь к спасению был совсем близко, однако она знала, ей не хватит сил ступить на него. В эту самую минуту она вспомнила о ремне. Рука скользнула к поясу и нащупала тяжелую пряжку. Расстегнув ее... Она смотала длинную извивающуюся змею со своей талией и подбросила пряжку к нижней ступени лестницы. Три раза подряд ее броски кончались неудачей, сталь гулка ударялась и деревяшку, но ремень никак не обхватывал ступеньку. Удача улыбнулась ей только на четвертый раз. Она стала потихоньку отпускать легкий конец ремня, и вскоре пряжка повисла над головой, так что она смогла схватиться за нее. Мгновение и в ее распоряжении была прочная петля. Она потянула за нее, вначале легонько, потом посильнее, и в конце концов доверила петле весь свой вес. Облегчение было неописуемым. Она откинулась на кирпичную стену, собираясь силами для последнего, победного рывка. Но не тут-то было. Прогнившая по краям ступенька не выдержала тяжести. Раздался оглушительный треск, и деревяшка просвистела вниз, едва не ударив ее по голове. Прошли долгие минуты, или ей только это показалось, прежде чем из глубины донесся глухой всплеск, зловеще отразившийся от сырых стен. Она расстегнула пряжку и попробовала еще раз. Следующая перекладина находилась на целый фут выше нижней, так что бросать стало куда труднее. От малейшего усилия она тут же покрывалась холодным потом и долго переводила дух в полном изнеможении. После каждого безуспешного броска становилось все тяжелее изготавливаться к новой попытке. Она уже сбилась со счета, сколько раз ей пришлось уворачиваться от падающей пряжки, пока, наконец, не перебросила ее через ступеньку. На этот раз ей пришлось сильно натянуть ремень, чтобы застегнуть его. Если сломается и эта ступенька... Ей уже не добросить до третьей, слишком высоко. Однако вторая перекладина оказалась прочнее первой. Ей не запомнились последние полчаса восхождения, но, добравшись в конце концов до стоек, она поняла, что ей больше не грозит опасность. Пока лестница выдерживает ее тяжесть, она не упадет. Она позволила себе ненадолго отключиться, Но уже скоро колеса памяти, некоторое время крутившиеся сами по себе, подгребли ее, и в голове снова забегали мысли. Она знала, нечего и надеяться самостоятельно сдвинуть с места тяжелую деревянную крышку. Она уперлась в нее обеими руками, однако без малейшего результата. Крышка была выпуклой, так что она не смогла бы упереться в нее плечами. Оставалось надеяться на помощь извне, которая не подойдет до самого утра. По правде говоря, надежда на утро тоже была призрачной, но она предпочла отогнать эту мысль. Рано или поздно мисс Маркленд вернется к коттеджу. Рано или поздно кто-то да окажется поблизости. Привязавшись к лестнице, она продержится не один день. Даже если она потеряет сознание, ее извлекут из колодца живой. «Мисс Маркленд знает, что ей положено быть в коттедже. Там остались ее вещи. Мисс Маркленд придет ей на помощь». Она задумалась, как привлечь к себе внимание. Между досками, из которых была сколочена крышка, можно было что-нибудь просунуть. Только что? Ну, скажем, край пряжки, если она привяжется к лестнице потуже. Но с этим можно потерпеть до утра. Пока что ей нечего было предпринимать. Оставалось расслабиться, постараться уснуть и так дождаться утра. Но тут ее снова обуял ужас. Спасения не будет. К колодцу подойдет человек, бесшумно ступая в темноте. Только человек этот — убийца. Он обязательно вернется, это часть его плана. Нападение, выглядевшее столь невероятным, столь глупым, На самом деле было хорошо продуманным. Все должно выглядеть как несчастный случай. Ночь он вернется и снова отодвинет крышку. Пройдет еще несколько дней, и мисс Маркленд, прочесав сад, поймет, что произошло. Никто никогда не сможет доказать, что смерть Корделии вовсе не случайность. Ей пришли на ум слова сержанта маскилла «Главное — не подозрение, а доказательство. Но разве на этот раз возникнут хоть какие-то подозрения? Молодая, импульсивная, не в меру любопытная женщина обитает в коттедже без разрешения владельца. Очевидно, ей взбрело в голову исследовать колодец. Она сбила замок, оттащила крышку с помощью веревки, которую убийца оставит на видном месте». И стала спускаться по ступенькам, пока не добралась до последней, которая благополучно обломилась. На лесенке окажутся только ее отпечатки. Это на случай, если им вздумается все излазить. Коттедж — совершенно отрезанное от людей место, так что возвращающегося во освояси убийцу вряд ли кто увидит. Ей не оставалось ничего другого, кроме ожидания его шагов, его тяжелого дыхания. Потом крышка медленно отодвинется, и она узнает его лицо. Острота испытанного только что ужаса немного притупилась, и она стала ждать смерти без малейшей надежды и не пыталась цепляться за жизнь. Смирение принесло облегчение. Прикрученное к стойкам, как жертва, предназначенная для заклания, Она постепенно погружалась в сонное забытье и только тихонько молилась, чтобы убийца застал ее бесчувственной и чтобы в момент последнего удара к ней не вернулось сознание. Ей стало совершенно неинтересно, чье лицо нависнет над ней. Она не станет унижаться, упрашивая убийцу сохранить ей жизнь, не станет просить пощады у человека, удавившего Марка. Она знала пощады не будет». Однако она находилась в сознании, когда крышка стала отодвигаться. На ее склоненную голову пролился слабый свет. Крышка отползла еще дальше. Внезапно до нее донесся голос. Женский голос, тихий, сбивчивый, захлебывающийся от ужаса. «Корделия!» Она подняла глаза. У края колодца, свесившись вниз, отчего ее бледное лицо казалось непомерно раздувшимся, как у призрака из ночного кошмара, стояла на коленях мисс Маркленд. Ее глаза, изумленно разглядывающие Корделию, были так же расширены от страха, как у самой Корделии. Еще через десять минут Корделия лежала, скорчившись в кресле у потрескивающего камина. Все ее тело раскалывалось от боли, она никак не могла унять бившую ее дрожь. Тонкая ткань рубашки прилипла к истерзанной спине, и каждое движение отдавалось во всем теле тупой болью. Мисс Маркленд развела огонь и теперь колдовала над кофе. Карделе слышала, как она ходит взад-вперед по крохотной кухне и улавливала щекочущий аромат кофе, просачивающийся сквозь запах вовсю разожженной печи. Знакомые предметы и звуки должны были бы подействовать на нее успокаивающе, но ей отчаянно хотелось остаться одной. Убийца обязательно вернется, и ей придется с ним встретиться. Мисс Маркленд принесла две кофейные чашки и сунула одну корделей. Затем она сходила наверх и вернулась с одним из свитеров Марка, который накинула корделей на плечи. Прежний ужас покинул ее... Но она все еще пребывала в возбуждении, как молоденькая девушка, переживающая первое в жизни приключение, которого потом, быть может, придется устыдиться. Ее глаза были широко распахнуты, все тело содрогалось от волнения. Усевшись напротив Карделии, она вперила в нее напряженный взгляд. «Как это произошло? Вы должны рассказать мне?» У Кардели еще не окончательно отшибло ум. «Не знаю...» Я не помню ничего из того, что случилось до того, как я оказалась в воде. Наверное, решила осмотреть колодец и поскользнулась. Но крышка... Крышка-то была на месте? Знаю. Должно быть, кто-то ее задвинул. Зачем? Кто мог сюда забрести? Не знаю. Но кому-то она попалась на глаза, и он задвинул ее. Сжалившись, она произнесла. «Вы спасли мне жизнь. Как вы обнаружили, что что-то произошло?» «Я подошла к коттеджу, чтобы проверить, не уехали ли вы. Я была здесь сегодня и раньше, но вас не было видно. На тропинке валялась веревка, та самая, которой вы, видимо, воспользовались. Я чуть об нее не споткнулась. Потом я приметила, что крышка не на месте, избит замок». «Вы спасли мне жизнь», — повторила Карделия. «Но теперь идите, прошу вас». Идите. Со мной все в порядке, уверяю вас. Но вас нельзя оставлять одну. А тот человек, который задвинул крышку, он может вернуться. Куда это годится, чтобы чужие разгуливали вокруг коттеджа, а вы оставались здесь одна? Я в полной безопасности. Кроме того, у меня есть пистолет. Мне всего лишь хочется остаться одной и отдохнуть. Прошу вас, не беспокойтесь обо мне. Корделия расслышала в собственном голосе отчаянные, почти истерические нотки. Но мисс Маркленд, казалось, ничего не слышала. Неожиданно, упав перед Корделией на колени, она принялась говорить ей сбивающимся шепотом страшные слова. Не задумываясь о том, как это подействует на полуживую от страха и боли девушку, она выложила ей свою страшную историю — Историю своего сына, четырехлетнего мальчугана, плода тайной любви, который пробрался сквозь живую изгородь вокруг коттеджа и свалился в колодец, откуда его выудили уже мертвым. Корделия старалась не смотреть в ищущие ее взгляды сумасшедшие глаза. Все это наверняка было сплошной выдумкой. Несчастное спятило. Если же это правда, то дикое и немыслимое и она не желала ничего знать об этом. Потом, позже, она вспомнит жуткий рассказ во всех подробностях и будет думать об этом ребенке, о его предсмертном страхе, об отчаянном вопле матери и о холодной удушающей воде, утаскивающей его в объятия смерти. Его агония станет являться ей в ночных кошмарах, сливаясь с ужасом, пережитым ею самой. Но только не теперь. В потоке слов и горьких обвинений самой себе, лившихся из уст мисс Маркленд вперемешку с воспоминаниями о пережитом некогда горе, Карделия расслышала нотки освобождения от гнета воспоминаний. То, что звучало для нее как сплошное страдание, было для мисс Маркленд счастливым избавлением. Жизнь за жизнь. Но настала минута, когда Карделия не смогла больше этого выносить, Она гневно выкрикнула «Простите! Простите! Вы спасли мне жизнь, я благодарна вам! Но я не могу этого слушать! Я не хочу, чтобы вы оставались здесь, ради Бога! Уходите!» Она на всю жизнь запомнила лицо женщины, ее бесшумный уход. Карделия не слышала, как та прикрыла за собой дверь. Она знала только, что с этой минуты остается одна. Дрожь в теле унилась, однако ей все еще было очень холодно. Она забралась наверх и натянула брюки, затем сняла с шеи свитер Марка и надела его на себя. Пятна крови на рубашке скрылись из виду, и она почувствовала сладостное тепло. Ее движения сделались стремительными. Запасшись патронами, она схватила фонарь и выскочила из задней двери коттеджа. Пистолет оказался на прежнем месте. Она зарядила его и ощутила в ладони знакомую тяжесть, спряталась среди ветвей и приготовилась ждать. Было слишком темно, чтобы разглядеть стрелки часов. Однако Карделия решила, что провела в тени не меньше получаса, прежде чем до ее ушей донеслись долгожданные звуки. Это был шум мотора приближающегося автомобиля. Карделия затаила дыхание. Мотор взревел совсем близко, и тут же стих. Машина проехала мимо, не остановившись. Само появление машины в этом проулке в столь поздний час Было событием необычайным, и не недоумевала, кто бы это мог быть. Оставалось ждать, скорчившись в тени старого куста и чувствуя лопатками жесткую кору. Она вцепилась в рукоятку пистолета так крепко, что правую кисть пронзила боль, и ей пришлось переложить пистолет в левую, чтобы медленно повращать утомленной кистью и унять боль. Она снова настроилась на ожидание. Минуты текли медленно. Тишину нарушали только прерывистые шорохи, издаваемые в траве каким-то мелким ночным воришкой, да внезапные крики совы. Через некоторое время снова послышался шум мотора. На этот раз шумело вдалеке, и звук не приближался. Водитель остановил машину в стороне. Она опять переложила пистолет в правую ладонь, обняв левой ладонью ствол. Сердце ее колотилось так громко, что она испугалась, как бы этот звук не выдал ее. Она скорее представила себе, нежели услышала тихий скрип калитки. Однако шаги у коттеджа трудно было с чем-нибудь спутать. Наконец, в поле ее зрения появилась коренастая широкоплечья фигура, казавшаяся черной в лунном свете. Человек двинулся в ее сторону, и она заметила, что с его левого плеча свисает ее сумка. Открытие привело ее в уныние. Она совершенно забыла про сумку. Зато ей стало ясно, зачем она ему понадобилась. Он осмотрел ее в поисках вещественных доказательств, после чего, и это главное, забросил бы в колодец, чтобы ее нашли рядом с окоченевшим телом. Он на цыпочках продвигался к цели, растопырив по обезьяне длинные руки, словно карикатурный ковбой, готовый выхватить кольты. Оказавшись у цоколя колодца, он немного помедлил, и в его глазах сверкнул лунный лучик. Потом он нагнулся и стал шарить в траве в поисках мотка веревки. Корделия оставил ее на том самом месте, где она попалась на глаза мисс Маркленд, но что-то необычное, возможно, способ, каким была смотана веревка, заставил его насторожиться. Он неуверенно выпрямился и какое-то мгновение стоял неподвижно, с болтающейся у ног веревкой. Карделия затаила дыхание. Казалось невероятным, чтобы он не услышал, не учуял, не увидел ее, чтобы такой законченный хищник был лишен инстинкта, подсказывающего всякому зверю, что в темноте таится враг. Он шагнул вперед. Теперь он стоял у самого колодца, наклонившись, Он продел конец веревки в стальной обруч. Корделии было достаточно одного шага, чтобы покинуть спасительную тень. Она держала пистолет твердо и прямо, как учил Берни. На сей раз мишень находилась на расстоянии вытянутой руки. Она знала, что не станет стрелять. Однако теперь она знала, что заставляет людей убивать. Она громко произнесла. «Добрый вечер, мистер Лан. Увидел ли он направленное на него оружие, она так и не поняла. В этот самый миг луна выплыла из-за облака, и она ясно разглядела его физиономию, на ней читались ненависть, отчаяние и безнадежность. Его рот поехал в сторону от ужаса, и, издав крик, он отбросил сумку и веревку и в страхе ринулся прочь через сад. Она устремилась за ним, сама не зная зачем, решив только ни за что на свете не позволить ему оказаться в Гарфорд-хаусе раньше нее. Ей в голову не пришло стрелять. Но у беглеца было преимущество. Выскочив за калитку, она обнаружила, что он оставил свой фургон всего ярдых в пятидесяти с включенным мотором. Она продолжила погоню, уже зная, что не добьется успеха. Помочь ей могла лишь ее собственная машина. Она устремилась к ней, шаря на бегу в сумке в поисках ключа. Ни молитвенника, ни тетрадки на месте не оказалось, зато ключ его не заинтересовал». Она отперла дверцу, рухнула на сиденье и лихо вырулила на дорогу. Задние габаритные огни фургона мелькали в сотни ярдов впереди. Она не знала, на какую скорость способен фургон, но сомневалась, что ее крошке удастся с ним сравняться. Она нажала на педаль акселератора. На дороге с твердым покрытием расстояние между ними оставалось прежним. Потом дорога вильнула в сторону, и на какое-то время фургон исчез из виду. До пересечения с шоссе, ведущим к Кембриджу, оставались считанные метры. Однако, еще не доехав до перекрестка, она услышала удар. Звук был так силен, что задрожали стекла ее машины. Руки Корделии вцепились в рулевое колесо, носок туфли впился в педаль тормоза. Она выскочила из машины и бросилась бегом к повороту. Ее взору предстала сияющее в свете фонарей шоссе. По нему уже метались фигурки людей. Проезжую часть перегораживал тяжелый трейлер, полностью заслонивший горизонт, подобно внезапно выросшей на пути баррикаде. Из-под его передних колес виднелся фургон, смятый, как детская игрушка. В нос ударил запах бензина, послышались женский крик и гвизг тормозов. Карделия медленно побрела к трейлеру. Водитель все еще сидел в кабине, глядя прямо перед собой с выражением полного отчаяния. Люди вокруг что-то кричали ему и размахивали руками. Водитель оставался недвижим. Некто в тяжелом кожаном плаще и защитных очках сказал «Это шок, надо вытащить его оттуда». Трое мужчин дружно выволокли водителя из кабины. Он появился на их вытянутых руках с согнутыми коленями, сведенными судорогой, как манекен — с руками, будто еще сжимающими громадный роль. Спасатели склонились над ним, как заговорщики. Вокруг раздавленного фургона тоже сновали люди. Корделия просунула голову в центр. Время от времени в свете сигареты становились видны дрожащие руки и расширенные от ужаса глаза. «Погиб?» — спросила она. «А вы как думаете?» — лаконично произнесла личность в защитных очках. Неуверенный девичий голос, перехваченный спазмом, спросил. «Кто-нибудь вызвал скорую помощь?» «Да-да, парень в кортине, поехал к телефону». Группа застыла в нерешительности. Молодой человек и девушка, жмущаяся к нему от страха, стали выбираться из толпы. Рядом притормозила еще одна машина. Сквозь толпу протискивался высокий господин. До кордели донесся властный фальцет. «Я врач. Скорую вызывали?» «Да, сэр», — прозвучал почтительный ответ. Люди посторонились, пропуская вперед профессионала. Он обернулся к Корделии, стоявшей рядом. «Если вы не были свидетельницей аварии, юная леди, лучше уезжайте по добру, по здорову. Остальных, прошу расступиться, вы все равно ничего не сможете сделать. И потушите сигареты!» Карделия медленно пошла назад к машине, осторожно переставляя ноги, как пациентка, делающая первые шаги после долгой болезни. Она медленно объехала место аварии, прошелестев шинами по траве на обочине. Ее оглушили приближающиеся сирены. Когда она сворачивалась с главной дороги, в зеркальце заднего вида взметнулся огненный фонтан. Раздался женский крик, потом мужской возглас, потом общий вопль. Поперек дороги полыхнула стена огня. Врач опоздал со своим предупреждением. Фургон охватило пламя. У Ланна не осталось надежды выжить. Хотя он всегда был безнадежен. Карделия сознавала, что ведет машину из рук вон плохо. Встречные машины пытались привести ее в чувство гудками и светом фар. Один водитель сбавил ход и разразился сердитой тирадой. Она съехала на обочину и заглушила мотор. Воцарилась тишина, ее влажные руки ходили ходуном. Она обтерла их платком и положила на колени, чувствуя, что они живут отдельно от остального тела жизнью. Она не обратила внимания на шум тормозов. В окне появилось чье-то лицо, до нее донесся невнятный голос, старающийся звучать обворожительно. «Что-то случилось, мисс?» Она ощутила запах спиртного. «Ничего, просто остановилась передохнуть». А разве такой хорошенькой девушке? Можно оставаться одной?» Он взялся за дверную ручку. Карделия вынула из сумки пистолет и направила дуло ему в лицо. «Заряжена! Уходите сейчас же, иначе я стану стрелять!» Прозвучавшая в ее голосе угроза испугала даже ее. Бледное мокрое лицо отшатнулось, челюсть отвисла. Доброход попятился. Бросите, «Э, мисс, ошибка. Я не хотел вас оскорбить. Карделия дождалась, пока машина скроется из виду и включила зажигание. Нет. Ехать она не сможет. Она вынула ключи замка. На нее накатила волна усталости, ласковая, как благословение которые не смогли противиться ни ее измученный рассудок, ни избитое тело. Она уткнулась лбом в руль и забылась.